Глава 10. Холл пансионата встретил непривычной тишиной. Огляделась, прислушиваясь, и направилась к мраморной лестнице. Мои, казалось, тихие шаги эхом разносились по всему этажу. Остановилась на площадке, посмотрела налево, посмотрела направо и направилась к библиотеке. Шла медленно, останавливаясь, слушая... Заглянула в кабинет настоятельницы, в кладовую со швабрами и ведрами, подергала ручку спальни сестер-настоятельниц и бесшумно вошла в обитель знаний. За стеллажами слышалось шуршание и недовольное сопение, похожее на сопение кролика, только громче и интенсивней. Дошла до стола смотрительница, что сейчас пустовал, и увидела сначала своего телохранителя, рядом с ним неуравновешенную а в углу. «Смешное, пушистое создание с рожками!» Зверёк потрошил книги, хотя вместо лапок у него маленькие копытца, а окраска, как у снежного барса. до да чего забавный!» Умилённо улыбнулась и подошла к настороженному Сайнаку. «Дайте ему морковку!» произнесла я, заставив обоих наблюдавших вздрогнуть. Настоятельница схватилась за грудь, прерывисто выдыхая, а мой телохранитель побледнел. Зверёк отбросил книгу и заинтересованно уставился на меня. «Меледи», — прошептал Сайнак одними губами, — «уходите». «Да ладно вам!» — усмехнулась в ответ. «Это просто козлик, похожий на кролика. Наверное, он голоден. Малыш, ты хочешь кушать?» Козлик смотрел на меня своими большими глазками, которые сверкали, завораживая. Я была готова растаять от умиления. какая прелесть Улыбнулась, опускаясь на корточки. «Нет!» — сдавленно выкрикнул Сайнак, отпихивая меня в сторону и закрывая своим могучим телом. Зверек недовольно оскалился и прыгнул, на глазах увеличиваясь в размерах. Перед нами разъяренно рычало, похожее на черта существо. Оно возвышалось над Сайнаком и нервно хлестало себя по бокам пушистым хвостом. Удар лапой! И мой телохранитель отлетает к стене, настоятельница готова свалиться в обморок, а у меня и вкусного ничего нет. Сердце подскакивает и стучит в ушах, мысли лихорадочно мечутся, но всё же мне интересно. Просто это... это чертовски невероятно! ха, -ха. А хочешь, найдём что-нибудь вкусное? Предлагаю внезапно для себя самой, просто зверски хочу есть. Разворачиваюсь и спокойно иду в сторону выхода. Мне страшно. Поджилки безумно трясутся и подгибаются колени. Бесенок может напасть в любую минуту. Отгрызть мне голову не составит для него труда. Просто ам и все. Слышу позади цокот и смотрю украдкой через плечо. без снова маленький и безобидный козленочек скачет следом, махая пушистым хвостиком. Усмехнулась и придержала для него дверь. «Знаешь, тут неплохо кормит сообщила ему доверительно. Бесёнок похлопал милыми глазками и пристроился рядом. «Столовая на первом этаже, придётся спуститься». Бес посмотрел на меня внимательно и фыркнул. «Принимаю это за знак согласия». Столовая, как и другие помещения, пустовала. Это нам на руку. Спокойно зашла на кухню, за стойку раздачи и начала рыться по кастрюлям. Заглянула под полотенце и обнаружила на противне вкусно пахнущие булочки. Кажется, с яблоком. Надломила одно и протянула бесу. Тот потянулся, но фыркнул, замахав лапками. «Хоть понюхай!» — настойчиво предложила и сама откусила от булочки кусочек. м, -м, -м замычала одобрительно. «Восхитительно!» — зверёк недоверчиво прищурился. «Ладно, сдалась я». Давай просто наложу тебе на тарелку всего понемногу, а ты сам решишь, что тебе есть. Договорились? Беззабавно потряс ушами. Полагаю, это да. Выбрала самую большую тарелку и повторно прошлась по кастрюлям. Навалила мясного рагу, выловив кость, положила картошку, салат, свежие персики и даже рыбу, которая, видимо, осталась с обеда. Вышла с блюдом в зал и поставила блюдо на стол. Только ешь аккуратно. Предупредила я, сама сходила себе за компотом, булочкой и салатиком. Села рядом с бесом, который придирчиво копался в тарелке, выбирая, что ему повкуснее. Как ни странно, но именно кости ему пришлась по душе. Он грыз её так, что хруст стоял, а потом закусил персиками, проглотив их вместе с косточкой. Думаю, с бесом ничего не случится. «Они здесь!» — раздался тихий голос настоятельницы от двери. Перевела взгляд на вход и удивлённо вскинула брови. «А что это ещё за мужики с сетью?» Мы с бесом переглянулись и поняли друг друга без слов. Я поднялась и вышла из-за стола к незваным гостям навстречу, а без за моей спиной судя по вытянутым и побледневшим лицам мужчин, снова обратился. В ухо раздалось сопение, смешанное с глухим рычанием. «Надеюсь, слюни на плечо мне не капают?» «Алиса!» «Отойди!» — сохраняя невероятную выдержку, произнесла госпожа Луэр. «Зачем вам сети? Вы же не рыбаки!» — проигнорировала просьбу-приказ, не собираясь просто так уступать бесёнка. «Хочу сначала убедиться, что ему не навредят, и куда его потом отправят?» «Алиса!» — процедила Луэр. «Ты просто не понимаешь. Одержимые — это низкий класс демонов. С виду безобидные мелкие вредители и пакостники». «Но если укусит, человек заразится безумием, и ни один лекарь не поможет!» «Просто не стоит его злить и нервировать!» — отозвалась спокойно. «Пусть мужчины отойдут и уберут сеть!» Луэра бросила на мужиков встревоженный взгляд и мотнула головой. добры молодцы попятились, пряча орудия ловли за спину. «Вот и славненько!» Я повернулась к демону, игнорируя его грозный оскал. «Я назову тебя бес!» Улыбнулась, склоняя голову. «Нет!» — в ужасе закричала неуравновешенная, прижимая руки ко рту. «Что ты наделала, глупая?» Непонимающая обернулась, как в следующую секунду без меня все же куснул «Ай!» — отдернула руку и прижала к себе, разглядывая две маленьких дырочки. «Ты чего?» — бесмоментально уменьшился в размере и запрыгнул ко мне на руки. «Сначала кусаешь, а потом ластишься?» «Это как называется?» «Алиса...» Обречённо вздохнула Луэр, потирая лоб. «Нельзя давать демону имя. Теперь он считает тебя своей хозяйкой, а кровную связь, которую он закрепил между вами, никто не сможет разорвать». Я задумчиво вскинула брови, размышляя. «Выходит, я могу оставить его себе?» Глупо улыбнулась в ответ. Луэра закатила глаза, чуть не хныча, и махнула рукой. «Ему нужен уход, еда, прогулки!» «Я справлюсь», — хмыкнула непринуждённо. «Дома у меня был кот. Не думаю, что с демоном будет сложнее. Тем более вы сами сказали, что связь никто не сможет разорвать. А безумием я не заражусь?» Луэра вздохнула. «Выходит, что нет». «Так мы можем идти?» — обрадовалась я. «Иди». Но я доложу обо всём его высочеству!» Притормозила и подняла на Луэр невинный взгляд. «А давайте не станем принца беспокоить. Не сейчас. Он говорил, у него дела много, занят очень. Зачем по всяким пустякам его ледяное высочество дёргать? Иди!» Рявкнула Луэр, заставив меня подскочить на месте. Бес оскалился, порываясь настоятельницу укусить, но стоило мне почесать его между висячих ушек, как моментально притих. «Если он кого-нибудь покусает...» Прилетела мне грозная в спину, улыбнулась отправилась в свою комнату, точнее, в нашу комнату. Вот соседки обрадуются. Я показала бесу свою кровать, тумбу и объяснила. «Постарайся вести себя хорошо». Демонёнок смотрел на меня самыми преданными на свете глазами. «Только меня не проведёшь!» отозвалась и села на стул. «Чем больше ты пакостишь, тем больше достанется мне. А от меня полностью зависит твоя судьба и твое благополучие. Это понятно?» Бесневинно похлопал глазищами. «Ну, прямо как я». Дверь тихо открылась. Сначала вошла старшая. Она не сразу нас заметила, когда заметила, замерла. «Привет!» Дружелюбно улыбнулась я и помахала рукой. Следом вошла курносая и встала справа от старшей. За ними пристроилась русоволосая. Девушки подозрительно побледнели. «Ой, да ладно вам!» Беспечно отмахнулась и погладила демонёнка. «Познакомьтесь, это бес. Теперь он живёт с нами. Бес — это мои соседки Нея и... э, -э, -э Господи, я не знаю имён своих соседок». «Элиана!» — кивнула курносая, как ни странно, вполне приветливо. «Эбетта!» — гордо произнесла русоволосая и только старшая неприязненно скривилась. «Госпожа Луэр знает?» — только спросила она. «Естественно». Со всем почтением произнесла я и погладила беса. «Это ужасно!» — вздохнула старшая и направилась к своей койке. «Он может напасть, может укусить и...» Я перевела взгляд на демоненка, он на меня. «Бес воспитанный и не тянет всякую гадость в рот». Авторитетно заверила. Курносая неожиданно прыснула в кулак, но быстро взяла себя в руки... Пусть сидит на твоей половине, настороженно произнесла русоволосая. Слышал? шёпотом обратилась к нему. Знать бы ещё, как за тобой ухаживать, тяжко вздохнула и погладила питомца по мягкой шурстке. Посмотри в библиотеке, отозвалась курносая. Раздел демонология, низший класс. Спасибо, обрадовалась я и поднялась, подставляя руки. Бесёнок тут же запрыгнул ко мне и удобно устроился. Носить его не тяжело, и одно удовольствие. На меня ещё никогда не смотрели так изумлённо, испуганно и заинтересованно одновременно. Я определённо возымела успех среди других послушниц. В библиотеке мне любезно подсказали, где нужные отделы даже натянуто улыбнулись. Подозреваю, что у сестры-настоятельницы просто свело лицевые мышцы при виде беса. Он так радушно скалился. Демонёнка пришлось посадить на стол, строго наказав вести себя хорошо. Нужную книгу отыскала быстро. Оказалось, что низших демонов не так и мало. Помимо одержимого, есть ещё песчаные горгульи, теневые гремлины, земляные гоблины, которые похожи на скрюченные корень имбиря, а цвет кожи напоминает голубую глину. Дошла до бесёнка и села к нему за стол. Он игрался со своим хвостом, умиляя. «Хороший мальчик!» похвалила, потрепав за холку, и углубилась в изучение материала. «Мой демон отличается шкодным характером, любит играть и вредить людям, но при этом жутко сообразительный. Это я и сама поняла. Кормить его нужно как овощами, так и мясом, особенно любит сладости, но от них одержимый исходит с ума на некоторое время и начинает творить безумство». «Ясно, никаких конфет». Прокомментировала и перелеснула страницу. Шерсть демона следует держать в чистоте, в естественной среде обитания. Одержимые чистят шубку с помощью песка, просто валяются в нём. Прекрасно плавают, охотятся на рыбу и мелких птиц, спят ночью в прохладных норах. «И где мне выкопать тебе нору?» Удивлённо вскинула брови и замерла. «Где без судорожно огляделась и сглотнула. «Только не это...» Выдавила и бросилась искать сбежавшего проказника, оставив книгу. Только бы ничего натворить не успел. Остановилась у стола смотрительница и спросила. «Вы видели моего демона? Где он?» Сестра-настоятельница испуганно вжала голову в плечи. «Ты бы вела себя потише», — укоризненно пожурил Павел. «О, надо же, проснулся». Мерно выдохнула и отправилась прочь из библиотеки. «Понятно же, что бесенка здесь уже нет. «Вот паразит! Поймаю, уши надеру!» Выбежала в коридор и направилась туда, где кричали. «Это залёт, Алиса!» — философски изрёк Павел. Кричали в одной из комнат послушниц. Девушки зажались в угол, а бес прыгал на кровати, вытряхивая из подушки перья. Одна пушинка опустилась мне на нос, приподняла бровь, сдержанно интересуясь. «Ну, и как это понимать, ваше бесовское отродье?» Развлечений захотелось бес тут же перестал прыгать и поднял на меня свои ангельские глазки не качнула головой со мной этот трюк не пройдет прошу на выход господин хулиган что здесь происходит раздался позади визгливый голос заставил дернуться наводим уборку мило улыбнулась поворачиваясь я как раз я как раз шла за веником совком у госпожи луэр дернулся глаз «От тебя одни проблемы!» — искренне выдохнула она, на секунду прикрывая веки. «Так, может, отправить меня домой?» — не удержалась в ответ. В конце концов, я в гости не напрашивалась. «Боюсь, в этом вопросе вам никто не поможет». Раздался безэмоциональный голос. «Так и заикой стать можно. Хотелось не поворачиваться, а застонать в голос. «Что ж вам, ваше высочество, дома-то не сидится?» «Приехали убедиться, что одержимый никого не покусал?» Сдержанно поинтересовалась, расплываясь в любезной улыбке. Принц смотрел на демона, который переполз с кровати ко мне на руки, доверчиво прижимаясь. «Приехал убедиться, что вы никого не покусали», — равнодушно парировал он. но ну, надо же, кто-то еще иронизирует». «Ваше высочество!» Едва сдерживая гнев, обратилась неуравновешенная. «Я прошу принять меры». «Это же просто невозможно! Ваша невеста устраивает из пансионата настоящий балаган!» Принц перевёл на неё скучающий взгляд и лениво поинтересовался. «Разве это не ваша обязанность следить за тем, чтобы в пансионате царил порядок? Или вы не справляетесь, госпожа Луэр?» Каждая фраза, как выстрел из пистолета с глушителем, в голову. «Вместо того, чтобы принимать меры, вы дёргаете меня по таким пустякам». Я не могла сдержать самодовольные улыбки. «А я вам говорила...» — произнесла мысленно глядя на Луэр. уверенно она поняла меня без слов. «Алиса», — произнёс принц и развернулся, удаляясь. «Следовать за ним?» «Иди», — шикнула Луэр и повернулась к притихшим послушницам. Пожала плечами и отправилась за его ледяным высочеством. Бесёнок испуганно на меня поглядывал. «Надо бы слушаться!» Прошептала назидательной и погладила демоненка. Он же не виноват, что характер у него такой.